Бродячие музыканты огласили улицу простой песенкой. Грэй видел, как один из них с видом забитого достоинства благодарно махал шляпой тем окнам, откуда вылетали монеты. Позвольте вам сказать, сказать, позвольте рассказать, Как в бурю паруса вязать, как, как паруса вязать. вязать? Волна бесконечна. Всю землю обходит она, не зная беспечна, ни неба не дна, ни неба не дна. Позвольте вас на салинг взять Ах, вас на салинг взять И в руки мокрый шкот вам дать ваш шкотик вам мокрый дать Волна бесконечна Всю землю обходит она Не зная беспечно Ни неба, ни дна Ни неба, ни дна Вад, да это ты, Циммер. Как же ты изменил своей скрипке. А -а -а, досточтивый капитан. Я играю на всем, что звучит и трещит. Это мой компаньон, Дус. Я говорил ему, как вы сорите золотом, и он заочно влюблен в вас. Да, я люблю жест и щедрость, но я хитер. Не верьте моей гнусной лести, капитан. <дус> ну вот Дус. что, у меня мало времени, а дело не терпит. Я предлагаю вам хорошо заработать. О -о. Дус. Соберите оркестр, но не щеголи которые забыли о душе музыки, нет. Соберите своих бродяг, заставляющих плакать простые сердца. Море любовь не терпит педантов. Капитан! Дус. Дус. Если вам нравится мое предложение, Приезжайте вечером на секрет. Он стоит неподалеку от головной дамбы. Согласен. Дус, кланяйся, скажи «да» и верти шляпой от радости. Капитан Грей хочет жениться. Да. Браво. Все подробности я вам сообщу на секрете. Грей вернулся на свой корабль. К вечеру привезли шелк, и капитан, отдав команду сниматься с якоря, удалился в свою каюту. Вскоре удар кулаком в дверь вывел Грея из маниакального состояния. А, это ты, Летика? Матрос, тяжело дыша, остановился с видом гонца, вовремя предупредившего казнь лети Лети-ка, Летика!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 Лил ли ты на затылок холодную воду? Лил. Не столько, сколько было принято внутрь, но лил. Всё сделано, капитан. Говори. Слушаюсь. Не стоит говорить, капитан. Вот здесь всё записано. Берите и читайте. Я очень старался, я уйду. Куда? Я вижу по укоризне глаз ваших, что ещё мало лил на затылок холодной воды. Куда?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 Мы отшвартовали судамбы, капитан. Бонтен послал узнать, что вы хотите. Он занят. На него напали там какие-то люди с трубами, барабанами и другими скрипками. Вы звали их на секрет? Бонтен просил вас прийти. Говорит у него туман в голове. Да, Боцман, я точно звал музыкантов. Пойдите, скажите им, чтобы шли пока в кубрик. Далее будет видно, как их устроить. Слушаюсь. Слушаюсь вот Да, капитан. Скажите им и команде, что я выйду на палубу через 10 минут. Пусть соберутся. Вы, Пантен, разумеется, тоже послушаете меня. Тем временем его ждали уже все нетерпеливо и с любопытством полным догадок. Он вышел и увидел по лицам ожидания невероятных вещей,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 знаете я доволен чем тем же чем и вы я все понял ну-ка ну-ка что вы там поняли лучший способ провести контрабанду всякий может иметь такие паруса какие хочет У вас гениальная голова грей бедный пантен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 Он шел под парусом без определенного направления, Слушая плеск воды, смотря в тьму, обветриваясь и думая. Эту ночь он думал о будущем, о бедности, об осоль.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 А поступлю на почтовый пароход, что ходит между Зурбаганом и Лисом. Да. Это очень плохо. Мне будет скучно. Возвратись поскорей. Да. Поскорей, милый. Я жду. А соль выкладывай, что случилось. Ты странный, решительно ничего. Я собирала орехи. Что ж, пусть будет так. Я вернусь здесь через 10 а ты заложи мое ружье и сиди дома. Если кто захочет тебя обидеть, скажи, что Лонгрен скоро вернется. Не думай и не беспокойся обо мне. Худого ничего не случится. А соль осталась одна. Все, что случилось утром, Снова поднялось в ней дрожью волнение, И золотое кольцо величиной солнца Упало через море к ее ногам. Не усидев, она вышла из дома. На лесной дороге она увидала того самого угольщика, которому померещило, что у него засвела корзина. Здравствуй, Филипп. Ты что здесь делаешь? Ничего, муха. Свалилось колесо, я его поправил, а теперь покуриваю. Ты откуда? Ты знаешь, Филипп, я тебя очень люблю. И потому скажу только тебе.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 Прощай. Ты часто меня возил? Прощай, Филипп. Прощай. Чудеса. Пойди-ка пойми её. что ты с ней сегодня такое и прочее.